Год 1906. 4 января. Ясная поляна. Все эти дни все поправлял и переделывал правительство, революционеры, народ, и все не кончил. Народ плохо от того, что хотел внести неподходящее. «Три неправды», — комментарий первый. «Надеюсь, что выйдет и что будет полезно». «Читаю мысли мудрых людей ежедневно и с большой пользой для души», — комментарий второй.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 Комментарий сороковую к дневнику за 1905 год. И второй. В 1906 году Толстой продолжал переработку сборника «Мысли мудрых людей» для нового издания. Конец комментария. 6 января 1906 года «Ясная поляна». Все поправляю правительство, революционеры и народ. И, кажется, кончил или близок к концу. Очень мрачно себя чувствую, стараюсь и не могу победить. Ничем не выражаю своей недоброты, но чувствую и мыслю недоброе. 16 января 1906 года. Ясная поляна. Отослал в Москву и Англию правительство, революционеры и народ. И последнее время поправлял круг чтения и мысли мудрых людей. Это радостная работа. Комментарий третий. Толстой отправил статью Давыдову для опубликования в «Русской мысли» и «Черткову в Англию» для «Свободного слова». В «Русской мысли» статья не была напечатана из-за цензурного запрета. В 1907 году вышла отдельная брошюра с сокращениями в издательстве «Свободное слово. Санкт-Петербург». Конец комментария. 16 января. Ясная поляна. «Все не здоровится». Занимаюсь понемногу кругом чтения. Думал нынче о том, что мне старику делать. Сил мало, они слабеют заметно. Я несколько раз в жизни считал себя близким к смерти. И, как глупо забывал, старался забывать это. Забывать что? То, что я умру и что, во всяком случае, пять, десять, двадцать, тридцать лет. Смерть все-таки очень близка». Теперь я уже по годам своим, естественно, считаю себя близким к смерти, и забывать это уже не к чему, да и нельзя. Что же мне старому бессильному делать? Спрашивал я себя. И казалось, что нечего, ни на что сил нет, и нынче так ясно понял ясный и радостный ответ. Что делать? Уже показано, что умирать. В этом теперь, в этом и всегда оно было мое дело, и надо сделать это дело как можно лучше. Умереть и умереть хорошо. Дело перед тобой прекрасное и неизбежное, а ты ищешь дело. Это мне было очень радостно. Начинаю привыкать смотреть на смерть, на умирание, не как на конец дела, а как на самое дело. Читал вчера и нынче Максимова Сибирикаторга. Чудные сюжеты, первое подносчика в кабаке, наказанного кнутом, чтобы скрыть стыд купической дочки. Второе. Чудный сюжет «Странник». Комментарий четвертый. С. Максимов. Сибири-Каторга. Санкт-Петербург. 1891 год. Сюжеты не были использованы Толстым. Конец комментария. Страница 211. 22 января. Ясная поляна. Здоровье хорошо. Делал круг чтения. Вчера и третьего дня писал рассказ из Максимова. Комментарий пятый. Начало не дурно. Конец скверно. Соня приехала из Москвы. Правительство, революционеры, народ, очень как и должно было быть, не понравилось всем и немыслимо напечатать. Сейчас написал Саше длинное письмо. Живу довольно внимательно к себе. Комментарий пятый. Рассказ непоправимо, позднее названный «За что?» Смотри том 14 настоящего издания. Конец комментария. 30 января. Ясная поляна. Здоровье было нехорошо, тупость, мысли. Но вот третий день хорошо. Немного продолжал рассказ. Лучше. Круг чтения много хорошо думал. Многое пока забыл. Четвертое. Видел во сне. Живет человек и работает на земле, как Робинзон или русские крестьяне, и обстраивается, одевается, кормится с семьей. Приходят люди и говорят «Дай часть твоего труда на то, что мы считаем для тебя нужным». По какому праву и зачем ему отдавать? 2 февраля. Ясная поляна. Здоровье порядочно, с перерывами. Писал «За что?». Один день порядочный, но все не могу кончить. Очень хочется круг чтения для детей и народа, но все руки не доходят. Читал нынче канта «Religion in Grenzen, Blowsen, Вернуфт. Очень хорошо, но напрасно он оправдывает, хотя иносказательно церковные формы. 6 февраля «Ясная поляна». Нынче немного поправил за что. Порядочно. Утро было очень радостное, и все радости опасные и мирские не для Бога. Письмо милое от Саши, и круг чтения, и о жизни. «Делай, что должно. Пусть будет, что будет». Читал вчера или третьего дня прекрасную брошюру Хомякова. Все хорошо», – комментарий шестой. Горе в том, что он считает христианство и православие разнозначащими и к духовным требованиям жизни причисляет быт. Это уже совсем неверно и явный софизм. Комментарий шестой. Дмитрий Хомяков. «Самодержавие». Опыт схематического построения этого понятия. «Москва, 1905 год». Толстой считал прекрасной мысль автора о том, что русский народ видит свое наивысшее благо в духовной жизни и поэтому равнодушен к политическому благоустройству. Конец комментария. Страница 212. 10 февраля. Ясная поляна. Не в последние дни. Писал. За что? Нехорошо. Живу, слава Богу, порядочно. Помню. Несколько экзаменов было. В некоторых случаях четыре, но нигде не провалился вполне. Кое-что думал, и кажется важное. Записать надо. Второе. Особенно живо и ясно понял, лежа в темноте в постели, щупая свой череп, что то, что мне кажется крепким, как мой череп, только таким мне кажется. Вспомнил на оружейном заводе молот, легко, мягко, продавливающие в блин толщиною стальные кружки. Для существ с органами такой же силы череп мой мягок, а есть существа, для которых паутина крепкая, гладко-шершаво, велико-мало, даже зелено-красно-коротко-долго и тому подобное. Все это условно, только скучно повторять, а надо бы всякий раз говорить, для меня. Само же по себе оно ничто. Страница 212. Нынче восемнадцатое февраля Ясная поляна Все время то есть десятого был в тяжелом физическом настроении, но на душе очень хорошо, все не теряю настроения жизни только для Бога, для приумножения данного таланта. Письмо от дочерей, письма от Шермана и Токи Томи очень приятные, комментарии седьмой. Были Сережа и Андрюша, и, слава Богу, много есть что записать, и, кажется, стоящее того. Все исправляю за что? Медленно, но становится сноснее. Записать. Пятое. Трудно победить дурное расположение духа и недоброжелательство к человеку, но можно. И если хоть раз удастся, то испытаешь такую радость, что захочется испытать ее и другой раз. 9. Мы не помним прежние жизни, потому что воспоминания есть свойство только этой жизни. 13. В глубокой старости обыкновенно думают и другие, часто сами старики, что они только доживают век. Напротив, в глубокой старости идет самая драгоценная, нужная жизнь и для себя, и для других. Ценность жизни обратно пропорциональна в квадратах расстояния от смерти». Хорошо бы было, если бы это понимали и сами старики, и окружающие их. Комментарий седьмой. Японский писатель Кензиро Токутоми. Псевдоним Токутоми Рока. Конец комментария.